Шел Петров однажды в лес. Шел и шел, и вдруг исчез. Ну и ну, — сказал Бергсон. Сон ли это? Нет, не сон. Посмотрел и видит ров, а во рву сидит Петров. И Бергсон туда полез, лес лес и вдруг исчез. Удивляется Петров, — Я, должно быть, нездоров. Видел я, исчез Бергсон. Сон ли это? Нет, не сон. 1936-1937 годы Андрей Бергсон, 1859-1941 годы, французский философ.